Глава восьмая. Абордаж. Борт рейдера на Лиу. 5 сентября 2016 года. Корабль тряхнуло, а из коридора донесся дичайший вой утекавшего воздуха. На второй секунде рев перешел в свист и захлебнулся. Видеорама на дверях, извещавшая осторожно вакуум, замигала и погасла. Разумеется, Антон тут же сунулся проверить, что там и как. Двери раздвинулись, напуская холодного тумана. Невидимые вентиляторы гудели, разбавляя атмосферу горячим воздухом. Туман быстро рассеялся, и Ломов разглядел в конце коридора бугрящуюся, отекавшую массу цвета навоза. От неё расходился едкий запах. "Затычка", прокомментировал Сулима, выглядывая из дверей. "Ломовке внул. Смотрите", воскликнул Чернов. Антон обернулся к обзорнику. В рамку экрана всплывал большой корабль, овал полукилометровой длины. Лёсти атмосферный подкресер. Вот кто по нам долбанул, возбуждённо сказал капитан. Мне нравится мне это процедил Ломов. Мне кажется, пираты не просто так долбили, они выбили боевые посты с этого борта, а сейчас стыкуются. И на абордаж. Похоже на то. Лёгкий подкрейсер между тем вытянул причальные суставчатые штанги, дотянулся до рейдера и словно ухватился за него хилыми ручонками. Тут на борту пиратского корабля развернулась диафрагма, стала выдвигаться трубчатая галерея переходник. Лишь один единственный истребитель показался вдали, но выстрелить ему не дали, сбили. А стволочная труба словно присосалась к борту на лиу. Ломов видел целую ораву пиратов, висевших в трубе и увешанных разнообразными орудиями убийства. "Захват? Видели, куда они приткнулись?" нервно спросил сержант. "Там как раз шестой отсек". Словно подтверждая его слова, по кораблю разнёсся тяжкий грохот. Надо полагать, пираты вышибли наружную металлопластовую штору-шторку, которая раздвигалась, выпуская или впуская истребители. И что будем делать? спросил Чернов почему-то шёпотом. Не рыпаться, прошептал в ответ Сулима и улёгся на койку, заложив руку за голову. Максим вздохнул. Не вздыхай, сказал Ломов. Нам с пиратами биться о резону нет. Лично я не знаю, что хуже: находиться в плену здесь или попасть в полон к пиратам. Хрен редьки не слаще, философски заметил капитан. В коридорах поднялась беготня, слышались крики и редкие выстрелы, только не грохочущие, как у огнестрельного оружия, а шипящие или воющие. Постепенно всё улеглось, стало так тихо, что Ломаву пришло в голову, а вдруг пираты всех перебили и свалили, и будет теперь на лило дрейфовать по галактике, изображая межзвёздного летучего галанца. Но нет, послышались увесистые шаги, и дверь в каюту разом ушла в переборку, поставив ногу на коминкс. В каюту заглянул тип в боекостюме с лучевиком на перевес. Медленно оглядев присутствующих, он молча повёл пирамидальным дулом на выход. "Пошли", буркнул Ломов, вставая. Тип в БК отступил в сторону, а когда земляне вышли, повёл их куда-то вниз, то есть в сторону кормы. Антон со товарищами был не одинок. В коридорах хватало таких же живописных групп. Один или два пирата конвейерировали человек по пять, сгоняя всех в одно место. Отсек номер 3, самый большой из всех, в которых ломов вообще бывал. Народу там хватало. Больше сотни товасян и итян алхал сидела и стояла, головы повесив или наоборот, с вызовом задирая носы. Приметив Раша, Антон протолкался к нему. Привет. Тут все, что ли? Все мрачно кивнул товасянин. Все хангианы не собрали в четвёртом отсеке без скафандров, после чего подняли штору. Имперцев выдуло наружу, а через минуту они все погибли. А нас выходят пожалели. Дождёшься от них фыркнураш. «Продадут куда-нибудь на окраины и миры, и будем мы всю жизнь в навозе ковыряться». «Продадут? В рабство, что ли?» – недоверчиво переспросил Сулима. «Блин, ну и империя у вас, рабы. У вас что, роботов нехватка?» «Скажешь, что же, роботов?» – рассердился Тавасианин. «Где у бедных колонистов такие деньги найдутся, чтобы роботов покупать? Что их, на сено менять или на сыр? Рабы дешевле. Им не нужны программисты и наладчики, запчасти всякие под зарядка. У нас, помню, два раба было». Флотские распродовали пленных лоанцев в последнюю войну. И что им? Дашкинка с позаранку сунешь пару лепёшек и пашут, а вечером мать им горшок похлёбки выставляла один на двоих, и всё. Да я первый раз робота увидел, когда мне 15 стукнуло. О, идут. В отсек явилось человек пять пиратов с лучевиками на груди. Один из них, судя по всему, главарь, откинул головной сегмент, оказывая потную красную харию, заросшую щетиной, воглядев пленников в свирепыми синими глазками. Вожак пиратов сказал, «Значит так, я Хмед Соха. Вы тут всю эскадру мою раздербанили, так что я на Лио реквизирую, хе-хе». Спутники Хмета осклабились. «Сейчас двадцать, нет, тридцать человек из вас поработают грузчиками», продолжил вожак, «стащите все ценное в соседний отсек». «Так, Хенг, ты поведешь под крейсер». Названный вытянулся во фрунт. «Ага», — радостно сказал он. «Половина добычи твоя, как и договаривались». Гребите всё, что найдёте, но чтоб по-честному. Ага. Сохо снова обратился к пленникам. Только без баловства мне тут, иначе прогуляетесь следом за хозяевами. Всем всё ясно. Всем в разнобой откликнулись пленные. Я в рубку, сказал Хмет, разворачиваясь всем корпусом. А ты здесь с командой. Хенг живо распределил экипаж рейдера на пятёрке и разослал по кораблю. Каждую группу таскальщиков сопровождал пират с лучемётом. Ломов сам подставился под руку Хенха. еще и Раша с кошем привлек. Командир пиратского подкрейсера просто махнул головой пятерки на третью палубу и приставил конвоира. Поднявшись по пандусу, Ломов оказался на третьей палубе. Здесь он впервые увидел трупы Ангиан. У одного грудь была разворочена лучшевиком, под обугленными ребрами виднелись спекшиеся внутренности, а другой получил полновесный заряд из бластера, во лбу у него чернел прожженный канал. Пользуясь тем, что друзья перекрыли обзор для конвоира, Антон быстренько обезоружил убитых, сунув запазуху их табельные бласты. "Мертвецов потом", сказал пират. "Понял", дисциплинированно ответил Ломов. Конвейер махнул столом лучемёта. Вперёд. Впереди были каюты старших офицеров. Пират только указывал, что брать: оружие, компьютеры, планшеты, аптечки и диагносты, лёгкие бронекостюмы, биоприставки. А земляне сгребали добро на расстеленные одеяла да вязали тюки. В первую уходку Канвойр проводил нагруженных пленников до пятого отсека, а во второй уже поленился, уселся отдохнуть и послал таскальщиков одних, приказав сразу возвращаться. Ломов не стал нарушать приказ, только выгрузил подобранное оружие, спрятав его в боксе, где торчал сломанный кибер. Из своего выгрузил, что незаметно экспроприировал, и щедро уполовинил пиратские трофеи. "Пригодится в хозяйстве", сказал он Рашу. "Думаешь?" засомневался тот. "Уверен", отрезал Ломов. Побеждает не тот, кто прогибается под своих или чужих, а тот, кто сам прогибает противника, заставляя играть по собственным правилам. А то, я смотрю, вы уж больно послушны. Служили ангианам и не пикали. Теперь вас пираты оприходовали, и вы уже их команды исполняете. Вы тоже, — заметил Кош. Это пираты так думают. Пошли, не будем огорчать нашего конвоира». Пират, завидев их, с кряхтением поднялся. «А не скажете ли, Гичи, — начал Антон, — куда мы теперь направляемся?» Льстивое обращение подействовало. Пират сразу надул щеки. «Куда-куда?» — проворчал он добродушно. «Известно куда. В сотружество Луа. Заглянем на ихнюю периферию. Есть там одна колония, вроде как Гимла. Рапсилы там нехватка. Так, ну чего стоим? Вперед!» Дележ добычи продолжался до позднего вечера. Потом пленных загнали в шестой и седьмой отсеки, а ровно в полночь по бортовому времени на Лиу, оставив по себе вспышку инверсионного излучения, вышел в гиперпространство